«Какая-то, ты уже не вспомнишь. Я буду заниматься расследованием, а твое дело — крутить задницей перед всеми мужиками, которые встретятся на твоем пути». «Это не просто призналась Василиса. «Я ведь совершенно не такая». «В душе все женщины такие», — безапелляционно возразил Кудесников. «Просто дай себе волю». «Контакт у нас планируется только устный. Я буду звонить тебе вечерами по телефону». — Разве ты не собираешься меня охранять? — не на шутку струхнула Василиса. — Сейчас-то зачем? Вот когда уволишься, глаз с тебя не спущу. А... — А вдруг я так понравлюсь маньяку, что он изменит своим привычкам и задушит меня до увольнения? — С чего ты взяла, что он душит тех, кто ему нравится? Может быть, совсем наоборот? Может быть, он видеть не может смазливых, кокетливых девиц? Или это в самом деле жена Талантского?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 Она попадется на глаза маньяку. Ощущение несприятных. А Кудесникову хоть бы что. Толстошкурый, как бегемот. «Если меня здесь задушат, хотела бы я посмотреть на его рожу!» Мстительно подумала она. Арсений перед выездом так густо намазал волосы гелем, что теперь казался купальщиком, только что вынурнувшим из воды.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 Каждая из лакированных дверей была снабжена табличкой. В конце коридор расширялся, образуя некое подобие приемной, где стоял необъятных размеров стол. За ним восседало произведение божественного искусства, называвшееся "Людочка Чечевицына". У всего произведения было ангельское лицо, обрамленное длинными волосами, стекавшими вниз светлыми, почти белыми струями, и карие глаза-черавницы. Всё остальное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 Частный сыщик был явно не в себе. Глаза его фанатично горели, а губы чуть ли не тряслись, удерживая самую идиотскую из всех улыбок, какие только видела на своем веку Василиса. — Кудесников, у тебя с языка слюна капает. Соберись, нельзя же так распускаться! — попыталась она его одернуть. Арсений даже ухом не повел и, подойдя к людочке, рассыпался перед ней мелким бисером. Через пять минут Василиса кашлянула. Бисер продолжал блистать и переливаться. Василиса пнула ногой его ботинок. Кудесников повернул к ней раскрасневшуюся физиономию и посмотрел насквозь, словно она была стеклянная. — Ты весь вспотел, кретин! — прошипела она. — У тебя усы отклеятся! Людочка тем временем поздоровалась с Василисой и представилась. Та представилась в ответ.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 серьёз обеспокоилась Василиса. «Наверное, секретарши проходит здесь жёсткий конкурсный отбор, а я всего лишь самозванка. Пипа уверял вчера, что я выгляжу на все сто. Надо не забыть сказать ему, как он облажался. Пусть будет ранен, а ещё хоть чья-нибудь гордость. Кажется, одному Кудесникову всё пофигу». Арсений, между тем, толкал речь, большую часть которой Василиса прослушала.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 — Ну, что всегда. Надо, мол, устроить девочку. Нужный человек попросил. — Давайте договоримся. Какой конкретно человек, на всякий случай? — Пусть это будет мой двоюродный брат Иван. Здесь он никогда не появляется, так что всё будет тип-топ. — Если я буду бегать по кабинетам, — спросила Василиса, — то не вызову подозрений? Нет, — Нет-нет, что вы. Вам так и так придётся бегать. По долгу службы». — Хорошо, — подвел итог Кудесников. — Тогда пойдемте к Шувалову. — Ты, Василиса, все мотай на ус. Будешь мне докладывать подробности. Кто что сказал, кто как посмотрел, что ты подумала. Они втроём вышли из кабинета и двинулись по коридору. — Я вниз, — сообщил Кудесников, тепло попрощавшись с Людочкой Чечевицыной. — До связи сегодня вечером. — Вам же... Он строго посмотрел на Талантского. «Я буду предоставлять отчет каждые три дня». «Три-четыре дня», — на всякий случай добавил он. Талантский возбужденно потряс руку частного сыщика. Было видно, что он полностью доверяет ему и очень рассчитывает на результаты. После ухода Кудесникова Талантский распространил хорошее отношение на Василису. Он всячески подчеркивал свое к ней расположение и под локоток довел до кабинета Шувалова. Василиса, надо признаться, слегка трусила. Она никогда не работала в таком приличном месте и с таким большим боссом. — Хорошо, что у меня высокопоставленный покровитель, — удовлетворённо думала она. Впрочем, как оказалось, её радость была преждевременной. Шувалов был в приёмной и встретил Василису в штыке. Сорок с лишним лет. Внешность благородного разбойника —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 Игорь Михайлович мёртвым взором посмотрел на новенькую и пробормотал своё имя и отчество. Не ожидавший подобного приёма Таланский, растерялся. — Что же, Игорь Михайлович, все ваши мучения позади! — наигранно весёлым голосом сообщил он. — Василиса — опытный секретарь, она быстро справится со всеми завалами. Он торопливо вышел, мягко закрыв за собой дверь. Василиса прижала сумочку к животу, и огляделась по сторонам. «Дерзайте», — сказал Шувалов, показав ей рукой на заваленный бумагами стол. «Если вы такой опытный секретарь, сами разберетесь, что к чему. Кстати, ни чай, ни кофе я не пью, так что можете не утруждаться». «Противный сноб», — подумала Василиса, а вслух пропела елейным голоском. «Хорошо, Игорь Михайлович, как скажете».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 Впрочем, если бы он оказался ничего себе, после поимки вышеупомянутого маньяка, я бы не прочь была остаться здесь навсегда. Действительно. Ну, чем не работа?» Василиса начала ликвидацию завалов на столе. Приходилось действовать интуитивно. Обращаться за разъяснениями к вредному боссу вовсе не хотелось. Часа через два она привела приемную в относительный порядок. Шувалов по-прежнему не показывался. «Спит он там, что ли? Ни чаю ему, ни кофе!» — раздраженно думала Василиса. «Как же с ним видится А вдруг он и есть искомый маньяк, а мне даже не удастся за ним понаблюдать!» Впрочем, на убийцу он был совершенно не похож, но Василиса слышала, что это норма. «Пока маньяка не подловишь на мокром деле, будешь считать его милейшим человеком». Известие о том, что у Шувалова новая секретарша,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 Это был блондин лет примерно 30, в самом деле очень обаятельный на вид. «В прошлом этот Мусин наверняка был балованным ребёнком», — подумала Василиса. А во время учёбы подавал большие надежды. Но, видимо, звезда его так и не взошла. Впрочем, юношеское обаяние до сих пор при нём. Он нравится женщинам, это ясно. Надо будет разузнать о нём побольше».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 Он держался прекрасно, был в меру остроумен, но сумел не перехохметь. Василиса прониклась к нему невольной симпатией. «Нет, этот тоже не похож на маньяка», — подумала она, вытирая губы салфеткой. Кофе, кстати, он варит очень вкусный. Пока Василиса обедала, ее новый шеф разговаривал по телефону. Дверь в его кабинет была закрыта, однако он так орал, что в приемной было слышно почти все.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 — сообщила Василиса все тому же косяку. — И когда она уволится... — Можете считать меня суеверным, босс, но за какую-нибудь Лену или Свету я бы волноваться не стал. — Но Василиса? Что за хреновое имечко? — Ах ты, ретроград паршивый! — шепотом возмутилась Василиса. Мы насобирали целый букет девиц с экзотическими именами. И посмотрите, кто из них погиб. — Карина?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 Уборщик Вова Дудасов сидел на столе и шкуркой полировал ручку швабры. Внешность у него была безобидная и для целей Шувалова неподходящая. Весёлое лицо и нос картошкой. Зато чувство юмора просто-таки било через край. — Вот что, Владимир! — запыхавшийся Шувалов с трудом сдерживал нетерпение. — Подработать хочешь? — А то! — оживился уборщик, вскакивая. «Что надо сделать?» пустяк Но это не касается чистоты в офисе. Дело личное. Понимаешь, главный прислал мне новую секретаршу. Легкомысленная девица. Не нравится она мне. Хочу подыскать себе другую, но тогда придется столкнуться с главным». «Я могу чем-то помочь?» «Именно что можешь, Владимир. Она сегодня останется на сверхурочную работу».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 «Ну и манеры у этого типа!» Говоря по правде, Шувалов ей понравился с первого взгляда. Возмущало её то, что она ему не понравилась. По крайней мере, он вёл себя с ней так, будто бы она в чём-то перед ним провинилась. И это было обидно. «Чёртов кудесников!» — пробормотала Василиса, устраиваясь за столом поудобнее и придвигая к себе пачку пищи бумаги. «Возомнил себя большим начальником»,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 если не считать случайно застрявших песчинок, таких, как она сама. Тем временем Вова Дудасов готовился к сольному представлению. Ещё днём, сразу после ухода Шувалова, он сбегал в магазинчик «Весёлые ужасы» и приобрёл там массу потрясающих вещей. Дюжину пластмассовых яиц, наполненных зелёной железнообразной слизью, клыки Дракулы, баночку светящегося крема, пузыри вонючей пены, аудиокассету с записью страшных криков, а также накладной резиновый живот с красивым разрезом посередине. Надо заметить, что вываливающиеся кишки выглядели очень натурально. Приладив живот под расстегнутую рубашку, Вова подошел к зеркалу и, полюбовавшись собой, хихикнул. — Зуб даю. Девчонка описывается от ужаса! — пообещал он своему отражению. Василиса заканчивала первую страницу отчета, когда в коридоре раздалось леденящая душу завывания. Казалось, воет какое-то существо, находящееся в предсмертной агонии. Василиса обмерла. Минута томительного ожидания, и завывание повторилось. Протяжный, тоскливый вой пронесся по коридору, закончившись коротким хриплым кашлем. По мнению Василисы, Такие звуки могло издавать только чудовище. Ее пульс считал так же, поэтому он переместился в уши, участившись до верхнего предела. Василиса взобралась на стул с ногами и, вытаращив глаза в пустоту, вся обратилась вслух. Вой повторился. Теперь он был ближе к кабинету и еще ужаснее. Вдруг раздался топот, далекий крик о помощи, удары и тишина.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 она, шатающейся походкой, отправилась туда, где лежало тело. По дороге она испачкала локоть вонючей пеной, которую Дудасов щедро намазал на стены. Ему же, в конце концов, убирать. Понюхав её и поморщившись, Василиса снова вступила сама с собой в диалог. «Интересно, а это что ещё за дрянь? Вдруг зараза какая-нибудь?» Она обильно смочила локоть коньяком, бутылку которого держала за горлышко. И тот увидела Дудасова. Некоторое время она разглядывала кишки, потом икнула и прижала свободную ладонь к желудку. «Боже мой, кажется, меня сейчас стошнит!» Дудасов не на шутку испугался. Такая перспектива его вовсе не устраивала. Пользуясь тем, что Василиса отвернулась и не смотрит на него, он с проворством ящерицы отполз метра на три и снова принял прежнюю позу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 «Вот блин!» — снова сказала Василиса. «Какое шустрое тело!» Она перевернула емкость, наполненную кубиками льда над животом Дудасова, и стала пристально глядеть на него, ожидая, видимо, каких-то результатов. Вове хотелось крикнуть. «А в скорую кто будет звонить, калоша?» Но он, конечно, не смел и изо всех сил крепился. Приезда скорой он не боялся.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 то почувствовал, что голова его лежит на чем-то мягком и приятном. При ближайшем рассмотрении это оказались колени Василисы. «Выпить хочешь?» — предложила она. Вова не стал отказываться. Приподняв ему голову, Василиса приложила к губам Дудасова ту самую бутылку, которая треснула его по затылку. «Рассказывай, баловник, кто ты такой и какого дьявола все это устроил?»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 Вова сгрёб валявшийся на ковре кубики льда и приложил к затылку. «Пойдём, покажу!» В фирменном пакете с изображением улыбающегося привидения обнаружилась банка с большими резиновыми пауками. «Начни ты с них, и у тебя всё получилось бы», сообщила Василиса, двумя пальцами отставляя банку в сторону. «А это что?» «Это имитация укусов вампира. Следы от зубов».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 Нарисовала под глазами весьма правдоподобные круги. Потом взяла визитку Шувалова и, сверяясь с ней, набрала номер. «Алло!» — раздался через минуту бодрый голос. «Он радуется», — подумала Василиса. «Ему весело. Но погоди, гад ползучий!» «Игорь Михайлович!» — слабым почти что умирающим голосом простонала она в трубку. «Кто это?» жёстко спросил тот. «Василиса, извините за беспокойство, просто под рукой оказалась только ваша визитка. В офисе кое-что случилось. На меня напали». «Да что вы говорите?» Совершенно фальшивыми интонациями воскликнул ползучий гад. «Кто же на вас напал?» «Какое-то существо. Оно повалило меня и укусило за руку. Было столько крови,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 «Нет, я побоялась. И у меня кружится голова. Знаете, так бывает от потери крови. Извините». Василиса уронила руку с трубкой на стол, словно у нее не было сил держать ее на весу. Подождала минуту, злорадно слушая, как Шувалов выкрикивает ободряющие слова типа «Я уже еду, держитесь, не падайте духом». Оставив лампу на столе включенной, а дверь в кабинет распахнутой,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 и, визжа покрышками, сделал полукруг, подкатив почти к самому входу. Василиса быстро засунула в рот тик-так, чтобы отбить запах коньяка, и, пошатываясь, вышла из тени, держась двумя руками за горло. — Игорь Михайлович! — слабо пискнула она. Игорь Михайлович обижал своими разбойничьими глазами ее поникшую фигурку и бросился к ней. Схватил за плечи, легонько встряхнул, потом отвел ее руку от шеи и, увидев, что под ней, вскрикнул. Тут же заметил второй след от зубов на руке и на секунду даже зашмурился. — Я отвезу вас в больницу! — заявил он и подхватил Василису на руки. «Нет, — Нет-нет! — испуганно запротестовала та, обняв его за шею. — Это может повредить фирме, как вы не понимаете. И я не могу... Мне нужна эта работа.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 пробормотал он, стискивая зубы. «Неужели Вова Дудасов сумасшедший? Если он к тому же расскажет кому-нибудь об их договоренности...» Шувалов даже не хотел думать, что тогда будет. Василисе ничего не оставалось делать, как позвонить с дороги своей сестре. «Светик!» — воскликнула она, когда та сняла трубку. «Ты сейчас одна? Слушай, ты не могла бы подъехать ко мне? Да, прямо сейчас!»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 Минуты две ему потребовалось на то, чтобы прийти в себя и двинуться вниз. Из машины он позвонил домой Людочке Чечевицыной, чтобы узнать у нее домашний номер уборщика. Секретарша главного имела под рукой телефоны абсолютно всех сотрудников. Телефон Дудасова долго не отвечал. Когда Вова все-таки поднял трубку, Шувалов был уже весь в пене. «Вова, что, черт побери, произошло сегодня в офисе?»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 Или, может, я ее просто не нашел. У меня голова разбита, Игорь Михайлович. Ты в милицию звонил? Нет, зачем? Что я стану рассказывать? Когда я очнулся, все было уже тихо-спокойно. Я подумал, что пока валялся без памяти, ваша новая секретарша просто ушла домой. А зачем меня по башке огрели? Так, может, кто не взлюбил?